Переулок Канбара также узок и грязен, как другие в р е м е й с к и е части Лхасы. Двухэтажные дома отличаются от крестьянских лишь тем, что стоят теснее друг другу. Я в гостях у кузнеца ц е р и н а Пинцу. Его жилище разделено надвое перегородкой. За ней стоит горн на ковальне, н а с ы п а н а к у ч а древесного угля. В углу составлены металлические прутья. В жилую часть комнаты свет попадает только через широкий дверной проем. На теплую часть года дверь снимается вовсе, тогда и жилище отделяется от улицы лишь каменным порогом, который п р е г р а ж д а е т путь до живой воде. Посредине каморки примитивный очаг, где т л е ю т лепешки сухого ячевого навоза. Солнечный луч синий п о л о с о й пробивает себе дорогу сквозь клубы дыма. Когда глаза постепенно привыкают к полумраку, я вижу и почерневшие от копоти жерди потолка, к которым привязаны кожаные мешочки, пучки каких-то трав. В дальнем углу, где под изображением Далай Ламы горит несколько лампад, на в о р о х е шкур сладко спит, улыбаясь во сне пятилетняя девочка. Жена хозяина Гасан сидит на пороге и кормит грудью младенца. Время от времени она выходит на улицу, чтобы предложить случайному прохожему разложенные тут же м о т ы г и серпы, скобы и гвозди. Мне указывают место на сундуке. Сам церин Пинцор располагается напротив. Он сидит свободно и прямо, обхватив колено пальцами сильных рук. Распахнута его ротруба, х и открывает мускулистую шею. Вокруг головы уложены заплетенные в к о с у густые нечесанные волосы. Когда кузнец говорит, добродушно прищуренные глаза его будто о щупают ы в собеседника, а руки все время в движении. Нужное слово подкрепляют нетерпеливый выразительный жест. Разговор сам собой заходит о том, что больше всего волнует хозяев. о заказах, о заработках, о д о р о г о в и з н е железа, которые привозят сюда вью камень изо дальних гор. Гасан часто перебивает мужа, вставляет свои замечания, а скоро к ней присоединяется и третий собеседник. Это сосед Церина, кузнец Джаси Тэнджу. Он в о ш е л как-то незаметно и молча уселся на корточки возле огня. Теперь все трое говорят. обращаясь уже не столько ко мне, сколько друг другу. Самые горячие толки в ы з ы в а ю т упоминание об уула трудовой повинности, которую земледельцы, скотоводы и ремесленники должны отрабатывать своим хозяевам, монастырям и местной з н а т и Сама по себе уула никому не кажется несправедливой, сетует на другое. Кузнецы, как и все мастеровые влхаси, объединены в гильдию, ремесленный цех, и повинность распределяет между семьями ц е к о в о й мастер. Вот и получается, что, смотря по расположению этого человека, одни трудятся по ула двадцать дней в месяц, а другие чуть не вдвое меньше.